298. Сын мой, качаний аритмических следует избегать. Они уносят силу, а сил надо много, чтобы натиску стихий противостоять. Природа потеряла свой ритм обычный, и яро воздействует на психику человека, нарушая его равновесие. Качаться вместе с нею, подчиняясь власти стихий, разрушительно для его психофизической организации. устоять можно только равновесию. Так равновесие будет знаком победы. Его можно утверждать в духе, и тогда подчинятся и оболочки. Начинать утверждение его с оболочек будет ошибкой, ибо они имеют склонность болезненно реагировать на неу равновесие стихий. Но дух, который над ними, уже дать им свою ноту, звучащую на ключе гармоничной согласованности, то есть в равновесии, и заставить их зазвучать на неё. Значит, выход надо искать внутри, но не вовне, где уже не плачь и скрежет зубовный, но вой дикого ужаса и беснования вышедших из равновесия стихий. Раньше было легко, удалившись в природу, находить в ней успокоение и отдых. Ныне природа больна людскими безумиями и преступлениями, то есть дисгармоничные воздействия земного человечества нарушили взаимодействие ее элементов. Хаос прорывается всюду. Хаосу матери лишь духом можно противостать. Тёмные сдвинули основания, и в то время, как тёмный полюс человеческого коллектива продолжает углублять наchты и ухудшать положение, полюс светлый настравит все силы утраченную гармонию восстановить. Те хотят войны. Мы и народы за нами идущие и мир Те, уничтожают леса, расхищают богатство природы и выдумывают новые средства разрушения. Мы, идущие с нами леса насаждаем, пустыни озеленяем, природу преобразуем и стремимся создать мощный коллектив дружных народов к братскому сотрудничеству устремлённых. Силы разрушения и силы созидания сталкиваются в гигантской борьбе. Конечно, победим мы. Но к этой победе надо идти в согласии, вместе, всем вместе против них, разрушителей. Знак моего войска миллиард уже реет над планетой. Он стоит мощным противовесом против сил разрушения, а его силу разбиваются волны энергии губительных, устремлённых из тёмного лагеря. Помогите удержать равновесие. К вам обращаюсь могущим Равновесием своим, утвержденным, помогите оплот Духа создать в океане разбушевавшихся стихий. Нужны эти башни Духа, эти столбы, устои ровно горящего пламени для успокоения стихийной материи, вышедшей из берегов. Дайте явление равновесия напряженного. Дайте, куда послать мощные лучи, чтобы воспринять их в приемник согласованный и гармонично настроенный, можно было их уже самые исходящие на далёкую округу распространить мои маяки света моим светом светят и тьма их не объяша сгущена тьма но луч света мощно её прорезает неся спасение всем кто во тьме вчел не своего духа к свету устремляется поймите всю важность и ответственность поручения оставьте личные попытки сетования недовольства Отбросьте всё личное, момент слишком ответственный, и надо помочь мне. Будьте на страже, владыкой поручены. Храните со мною единение нерушимое. Спасение миру несёте, сердце своё во имя мира полагая. Не думаете лицемерно, к чему малость моя, разве может иметь она мировое значение? Поймите, что песчинка малая может перевесить перегруженную чашу планетных весов. Соберите все силы духа, чтобы не заснуть на дозор, чтобы свет ваш не потух и не остались во тьме они к свету моему, чиз вас даваемому, устремлённый и направление своё не утеряли и не захлебнулись во тьме безнадёжной. Осознайте ответственность свою за землю. Помогите мне Ответственность, взявшую на свои плечи столь нужное ныне равновесие удержать. Помогите. Вам, говорю, могущим удержать чашу весов, помогите. Каждый должен помогать удержать равновесие. Вы, хотящие стать ближе, тягость мою разделите.